Как я уже говорил, у компании Саранодан в Малом Того вместе со мной работало множество негров и белых парней вроде меня. Туземцев, в общем, можно принудить к труду только дубинкой. Они блюдут своё достоинство. Белые же, усовершенствованные народным образованием, вкалывают добровольно. Дубинка в конце концов утомляет того, кто её орудует. А вот надежды добиться богатства и могущества, которые на пичканы белые, не стоит ничего, ровным счётом ничего. И пусть меня больше не превозносят Египет и татарских тиранов. Эти дилетанты древности всего лишь мелкие, числавные неумёхи в высоком искусстве извлекать из вертикальных животных максимальное количество труда. Эти примитивные дикари не понимали, что раба можно величать мсье, позволять ему время от времени голосовать, покупать газету, а главное — отправлять его на войну, чтобы он нашел там выход своим страстям. Христианин с двадцативековым стажем, уж я от кое-что на этот счет знаю, не в силах сдерживаться, когда мимо него проходит полк. Это рождает у него слишком много мыслей. Поэтому, что до меня, я решил отныне тщательно следить за собой, научиться нерушимо молчать, скрывать свое желание, дать тягу и, несмотря ни на что, по возможности преуспеть в компании срано дан. Больше ни минуты впустую. Вдоль складов прямо у илистых берегов скрытно и постоянно дежурили стаи бдительных крокодилов. Их металлическим телам... равно как и неграм, видимо, нравилась сумасшедшая жара. В полдень я невольно спрашивал себя, дав вправду ли возможно вся эта неразбериха, вся эта надрывающаяся на причалах толпа, вся эта сутолока перевозбуждённых хрипящих негров. Чтобы до моего отъезда в джунгли обучиться порядку нумерации мешков, мне пришлось вместе с другими приказчиками тренировать себя На медленное удушье в центральном складе компании, между двумя большими весами, в самой гуще пропахшей щелочью толпы оборванных прыщавых горланищах песни негров. За каждым из них тащилось облачко пыли, которое он ритмично встряхивал. Глухие удары надсмотрщиков на погрузке обрушивались на великолепные черные спины, не вызывая ни возмущения, ни жалоб. Столбнячная пассивность. Боль, переносимая так же просто, как раскаленный воздух этого пыльного горнила. Время от времени, как всегда, агрессивный появлялся директор, дабы убедиться в моих успехах по части нумерации и обвешивания. «Бардамю!» Будучи в ударе, сказал он мне однажды утром. «Видите окружающих нас негров? Так вот». Когда я тридцать лет назад приехал в Малое Того, эта сволочь жила охотой и рыболовством, и межплеменными побоищами. Когда я начинал, местные вожди, повторяю, я сам это видел, возвращались после победы в своей деревне, таща с собой сотню с гаком корзин кровоточащей человечины, чтобы набить себе ею брюхо. Слышите, Бардемю, кровоточащий. Мясом своих врагов. Представляете себе такое пиршество? Сегодня никаких побед. Здесь мы. Никаких племен, никаких кривляний, никакого ломания. Только рабочая сила и арахис. За дело больше ни охоты, ни ружей. Арахис и каучук. Чтобы платить налоги. А платить их для того, чтобы мы получали каучук и арахис. Это и есть жизнь Бардамю, арахис и каучук. А вот и генерал Гробо направляется в нашу сторону. К нам действительно приближался старик, еле державшийся на ногах под неимоверным грузом солнца. Генерал был не совсем военным, но и не совсем штатским. Доверенное лицо Саранодана — Он осуществлял связь между администрацией и коммерцией, связь необходимую, хотя оба эти элемента неизменно конкурировали и находились в состоянии вражды друг с другом. Но генерал Гробо маневрировал просто мастерски. К слову сказать, он совсем недавно удачно выпутался из грязной истории с распродажей неприятельского имущества, которое в высших сферах считали неразрешимой проблемой. В начале войны генералу Гробо оцарапало ухо, как раз настолько, чтобы после Шарля Руа отправить его в почетный резерв. Имеется в виду поражение французов, 21-23 августа 1914 года под Шар-Ле-Руа в Бельгии, после чего французский главнокомандующий Жофр отправил в резерв более ста своих генералов. Пребывание в нем Гробо тут же использовал для служения Большой Франции, то есть Французской колониальной империи. Но и после Вердена... Он ещё долго не мог успокоиться, высасывая из пальца новости, якобы почерпнутые из радиограмм. Наши поляю выстоят, они держатся. Верден, десятимесячное сражение в 1916 году, самое кровопролитное из битв Первой мировой войны. закончившейся неудачей немецкого наступления пуалю прозвище французских солдат как томми английских или иван советских в складе было так жарко а события во Франции происходили так далеко от нас что мы избавили генерала гробо от необходимости делать дальнейшие прогнозы Тем не менее, из учтивости все мы, включая директора Хором, повторили: "Да, наши солдаты великолепны!" И гробо покинул нас. Ещё через несколько секунд директор опять яростно проложил себе дорогу среди мечущихся торсов и в свой черёт исчез в проперченной пыли. Неукротимое желание возглавить компанию снидало этого человека с горящими как угли глазами, которые меня малость пугал. Мне даже к присутствию его было трудно привыкнуть. Я не представлял себе, что в мире может существовать человеческое тело, заряженное стежательством такого максимального накала. Он почти не возвышал при нас голос, Егояснялся исключительно об инекаме, и казалось, вся жизнь его сводится к страстному стремлению устраивать заговоры, шпионить, предавать. Уверяли, что он один крадёт, плутует, вымогает больше, чем все остальные служащие вместе взятые, а ушаниручаясь, не ленились на этот счёт. Я лично верил в это без оговорочно. Во время моей стажировки в Форгуно у меня оставался кое-какой досуг для прогулок по этому якобы городу, где меня, как я окончательно выяснил, привлекало лишь одно место больница. Когда попадаешь куда-либо, у тебя сразу возникает какое-нибудь заветное желание. Моим призванием было болеть, только болеть. Каждому своё. Я прогуливался вокруг многообещающих гостеприимных корпусов больницы, печальных, уединенных, укромных, и, не без сожаления, расставался с ними и антисептическим их обаянием. Лужайки, оживляемые пугливыми птичками и разноцветными непоседыми ящерицами, окружали это убежище нечто вроде земного рая. Что до негров, то к ним привыкаешь быстро. и к их веселой медлительности, и к их слишком размашистым жестам, и к их свисающим животам, и к их женщинам. От черных разит нищетой, нескончаемым тщеславием, гнусным ожирением, в общем, тем же, чем от наших бедняков, только детей у них больше, а грязного белья и красного вина меньше». Надышавшись больницей, всласть нанюхавшись ею, я следовал за толпой туземцев и на минуту останавливался перед чем-то вроде пагоды, возведённой около самой крепости неким рестаратором на радость эротическим шутникам колонии. К ночи там собирались белые богачи и форгоно, дулись в карты, опрокидывали рюмку за рюмкой, зевали и рыгали на переганки. За двести франков можно было удалиться с красавицей-хозяйкой. Весельчакам отчаянно мешали штаны. Они не давали чесаться, да и подтяжки у них без конца соскальзывали. В сумерках из лачуг туземной части города высыпала целая толпа и скапливалась перед пагодой, без устали слушая белых и глядя, как они дергаются вокруг пианолы, с заплесневелыми струнами, страдальчески наяривавшие фальшивые вальсы. Хозяйка блаженно слушала музыку, напуская на себя такой вид, словно вот-вот пустится в пляс. После многодневных попыток мне, наконец, удалось получить у нее несколько свиданий. Она признавалась, что месячные у нее длятся не меньше трех недель. Влияние тропиков. К тому же её изматывали клиенты. Они не то чтобы так уж часто занимались с ней любовью, но поскольку аперитивы в пагоде обходились дороговато, они за свои деньги щипали хозяйку перед уходом за ягодницей. От этого она главным образом и уставала. Эта коммерсантка знала всю подноготную колонии, все любовные истории. которые с отчаяния разыгрывались между замученными маллерией офицерами и немногочисленными жёнами чиновников, таившими, как и она, от нескончаемых ригул и тосковавшими на верандах в глубине почти горизонтально наклонённых шезлонгов. Аллеи канцелярии, лавки форгоно истекали искалеченными желаниями. Жить так же, как живут в Европе, вот то, что казалось было главной заботой и утешением, обязательной маской этих одержимых, несмотря на нестерпимую жару и непреодолимую всё возрастающую расслабленность. Полисадники с трудом сдерживали напор разбухших от неукротимого воинственной растительности садов. Их ослепительная зелень походила на какой-то бредовый лотук. которым обернули словно усохшее переваренное яйцо каждый дом где догнивал как желток живущий в нём европеец и такие полные салатницы с чиновниками тянулись вдоль всей авеню Фашода самой оживлённой и модной улицы Форгоно деревня Наниль в Судане у которой в 1898 году столкнулся отряд капитана маршала с английскими частями генерала Китченера конфликт едва не перерос в англо-французскую войну каждый вечер я возвращался в своё жилище которому без сомнения не суждено было быть достроенным и где меня уже ожидала скелетообразные ложа приготовленные моим развращённым боем этот бой постоянно подстраивал мне ловушки он был похотлив как кот Ему хотелось стать членом моей семьи. Однако я был поглощён другими гораздо более волновавшими меня заботами, и прежде всего желанием ещё некоторое время отсидеться в больнице, единственном доступном для меня убежище в этом испипеляющем карнавале. В мирное время, как и на войне, я был отнюдь не склонен заниматься ерундой, и даже очередные предложения, весьма откровенные и по-новому непристойные, который сделал мне один из поваров патрона, я нашёл совершенно бесцветными. Я в последний раз обошёл своих сотоварищей по компании, пытаясь выведать хоть что-нибудь о вероломном служащем, которого мне приказано любой ценой сменить в джунглях. Всё ограничилось пустой болтовнёй. В кафе Фэдерп в конце авеню Фашода, вскипавшем в сумерки злословием с плетнями и клеветой, Тоже не удавалось почерпнуть ничего существенного. Одни впечатления, а их обрывками в этой полутьме, инкрустированной разноцветными лампионами, можно было набивать целые помойные бачки. Встряхивая кружево гигантских пальм, ветер сбрасывал на блюдце тучи москитов. Во Франции каждая порция алкогольного напитка подается на отдельном блюдце, по которым и ведется счет выпитого. Губернатор, которому передавались речи присутствующих, выбирал из них то, что могло касаться его высокой должности. Его неизменное хамство составляло основу общего разговора за аперитивами, с помощью которых тошнотворная жёлчная печень колонизатора облегчает себя перед обедом. Все автомобили Форгона, а было их там не больше десятка, мельтешили в это время перед террасой кафе. Они, видимо, никогда далеко не уезжали. Площадь Федерп отличалась той же характерной атмосферой, подчёркнутой парадностью и изобилием растительности и лечей, что и любая супрефектура французского юга, если бы та сошла с ума. Все эти машины покидали её лишь затем, чтобы через 5 минут вернуться из очередного странствия по одному и тому же маршруту с грузом поблёкших, малокровных, завёрнутых в полотно европейцев, существ ломких и хрупких, как подтаявшие льдинки в шербеть. Так вот, неделями и годами колонизаторы выставлялись друг перед другом, пока не переставали даже замечать себе подобных, настолько их утомляла взаимная ненависть. Иные офицеры, ревниво следя за приветствиями военных и поклонами штадских, выводили с собой свои семьи, супругу, распухшую от специальных гигиенических салфеток, и детей, жалких европейских червячков, исходивших из-за жары, постоянным поносом. Чтобы командовать мало и мечь кепи, нужны войска. В климате Форгоно европейские кадры таяли быстрее, чем масло. Батальон становился там как кусок сахара в кофе. Чем дольше на него смотришь, тем меньше от него остаётся. Большинство личного состава валялось в больнице, сотрясаемое малярией и набитое паразитами, гнездившимися в дыму сигарет и тучах мух, мастурбировало на заплесневелых простынях и разрабатывало новые симуляанские уловки, тщательно готовя и разыгрывая приступы болезни. Бесстыдная прияда этих мелких жуликов прямо-таки из кожи лезла в приятной полутьме за зелеными ставнями, где — больница была смешанная для военных и гражданских разом — сверхсрочники, быстро утратившие сходство с их бравым изображением на вербовочных плакатах, соседствовали с маленькими затравленными приказчиками, как и они, старавшимися избежать джунглей и начальства.